пиок каин старший бог уровень семь я появился в небе над пустыней через несколько секунд после того как провал ведущий куда то на иной слой реальности захлопнулся а связь с василием практически оборвалась Теперь на месте поединка располагался огромный котлован, который уже сейчас начал заполняться подземными водами и в обозримой перспективе превратиться в озеро. Впрочем, меня интересовали не изменения местного ландшафта, а их причина. И безошибочно найдя точку, в которой располагался центр пространственного вихря, я нанес удар копьем. «Прогул!» Поток энергии ударил по ней, открывая проход, но туннель, который находился в этом месте, к этому моменту уже явно начал разрушаться, и лезть туда, пытаясь вытащить последователей, было поздно. Тем не менее, попытка оказалась не совсем уж напрасной, из разлома вылетела окровавленная девушка, сжимающая в правой руке белоснежный меч, левой руки у нее не было, да и вообще вид такой, словно младшая богиня вырвалась из мясорубки, нефрит. На мгновение зависнув в воздухе, младшая богиня обмякла и начала падать на дно котлована, но я шагнул сквозь пространство и поймал падающее тело». «Диагностика». Повреждения были тяжелыми, но в то же время далеко не смертельными. Самой главной проблемой являлось истощение. Однако сейчас, вернувшись в свой мир, она должна быстро прийти в себя. Тем не менее, в этом ей можно помочь. «Великое исцеление». Многочисленные раны стали стремительно затягиваться, а из левого плеча выросла новая рука, которая хоть и была слабее старой, но могла выполнять по крайней мере хватательные и эстетические функции, и результат не заставил себя ждать. «Я... выбралась?» — открыла глаза нефрит. «Выбралась». К этому моменту я уже долетел до края котлованы, опустился на песок, позволяя богине встать на ноги. От ее одежды остались жалкие лохмотья, мало что скрывающие, но она это проигнорировала и тут же опустилась на колено, склоняя голову. «Спасибо, что спасли мою жизнь, господин. Еще немного и пространственные ветра отправили бы меня на перерождение». «Я хочу знать, что здесь произошло». «Я...» Я не могу быть уверена полностью, но, видимо, поединок спровоцировал открытие пространственного туннеля, который затянул всех, кто находился рядом. «Ты вытащила моего посланника?» «Мне стыдно, но я не смогла», — призналась девушка. «Вход сразу же закрылся, а сам туннель был крайне неустойчивым и мог обрушиться в любой момент, причем не в последнюю очередь из-за меня». Не было никакой уверенности, что я сумею выбраться, поэтому я не рискнула забрать с собой даже собственную мать. Иначе говоря, пространственный переход не был способен выдержать младшую богиню, и нефрит осталась, давая остальным шанс достичь конца туннеля. Похоже, ты знаешь, куда их унесло? Энергия, которую я там ощутила, была мне знакома, и... Простите, господин, но если я расскажу больше, то нарушу некогда данную отцу клятву. «Эта клятва ведь тебя не убьет?» «Сама по себе нет». «В таком случае рассказывай. Изур сейчас не сможет отреагировать, а значит, наказание будет заключаться в одной из меток клятвопреступника. Обещаю, я постараюсь защитить тебя». постарайтесь или защитите?» «Сделаю то, что в моих силах». «Ладно, пусть так», — произнесла Нефрит. «Мне кажется...» Нет, я уверена, что туннель введет в древнее тайное царство, связанное с этим миром. Внимание! Нефрит нарушила клятву о неразглашении. Подождите! В следующие сто дней любой убивший ее получит дополнительную награду. Вероятность истинной смерти повышена. Не беспокойся, ты под моей защитой. Так что за тайное царство? Скрытое пространство, в котором расположены древние руины, связанные с нашим миром. Руины бессмертных? Или титанов, хотя в данном случае скорее тех и других, пожала плечами богиня. В любом случае хозяева давно мертвы а царство, практически разрушенное, находится на грани коллапса. И хотя богам туда ходу нет, внутри остается немало сокровищ. Мой отец периодически организовывал экспедиции, а также использовал это место для испытания потомков. Удивительно, как много в мире мест, в которые нельзя пройти богам. Впрочем, для таких случаев обычно существуют последователи, жрецы и, в особо важных случаях, аватары. Вот только своего мне нужно оттуда вытащить, причем в сжатые сроки. «Значит, ты там бывала?» «Да, господин, именно там я доказала свое право пройти перерождение. Тогда нам не составит проблем найти и вытащить моего посланника. Боюсь, с этим могут быть сложности». «Тайное царство расположено в ином слое пространства, и до сегодняшнего дня я считала, что попасть туда можно только через древние врата, расположенные в Небесном дворце. Но у них тоже есть ограничения, и мне неизвестно, доступны ли врата сейчас. Как попасть туда, понятно, а как выбраться? Через те же врата. Обычно отец открывал их снаружи, спустя оговоренный срок, сделать это изнутри практически невозможно. Тогда это какая-то тюрьма, а не тайное царство». Прошлые хозяева, несомненно, могли входить и выходить по своему желанию, однако их методы нам неизвестны. И один из них, похоже, некогда был использован в этом самом месте, оставив лазейку, которой воспользовался Гистар. Кстати, ты знала о его планах? «Нет, господин, я виновна в том, что не смогла защитить посланника, но ничего не знала о планах моего подлого брата, клянусь своей силой». «Хорошо», — кивнул я, — Тогда я хочу увидеть врата. Ну и расскажи мне больше об этом тайном царстве. Врата действительно были древними, и, судя по куче трещин, находились не в лучшем состоянии. И хотя они определялись системой, но явно не принадлежали к ней в полной мере, будучи лишь частично оцифрованными кем-то из прошлых владельцев. «Древние врата, минус. Врата бессмертных, связанные с тайным царством». Однако проход неустойчив, поэтому при попытке пройти по нему слишком сильного существа тоннель разрушится, а врата надолго останутся закрыты. Ограничение не выше ранга и сотого уровня. И поскольку описание оставил явно бог, то написанное должно быть близко к правде, потому что плата за ложь велика, а плата за ложь, высеченную в системе, огромна. Так что передо мной действительно системный артефакт, а не просто каменная арка. Причем, судя по услышанным деталям, Тайное Царство – это не просто аналог бессмертного домена какой-нибудь секты, а что-то куда более интересное – ковчег. Своего рода осколок неба, сохранившийся с прошлого эона, по крайней мере, шанс на это достаточно велик. суна старшая богиня, уровень 3. Айна, старшая богиня, уровень 3». Скованные цепями жизни и смерти вдовы стояли на коленях, всем своим видом изображая раскаяние. «Ну, что скажете?» «Мы виновны, повелитель», — произнесла Суна. «Мы не ожидали, что проклятый Гистар осмелится зайти так далеко, однако молим дать нам еще один шанс». «Само собой виновны» ведь именно вдо вынесли персональную ответственность за безопасность моего посланника и теоретически я был вправе казнить их на месте но это не решит проблему и не принесет пользы и само по себе к тому же он еще жив и можно сказать просто получил очередную возможность стать сильнее не совсем то на что я изначально рассчитывал но тоже неплохо меня неуют оправдания покачал я головой вы сможете открыть врата «Нет, господин, — отозвалась Айна, — ключ от них был только у нашего мужа, но после его смерти артефакт пропал. Боюсь, у нас нет доступа к тайному царству. Но вы все равно позволили заманить туда моего посланника». «Клянусь, мы не знали, чем закончится поединок», — произнесла Суна. «Конечно, мы понимали, что верховный жрец Павшего может выкинуть что-то неожиданное, но считали, что нефрит вполне достаточно, чтобы защитить посланника. К сожалению, наша дочь оказалась некомпетентной. Неважно, есть в случившемся ее вина или нет, отвечать в любом случае вам». «Воронка затянула не только посланника, но и всех высших жриц и всех присутствующих сенаторов. Если мы не сможем спасти их, то это будет тяжелая потеря для нашего мира». Звучало убедительно, но даже если все эти игроки умрут, то возвращение к жизни главы их пантеона с лихвой искупит потерю, по крайней мере, если их цель действительно такова. «Ключ можно заменить отмычкой», — заметил я, «или, например, тараном». Я положил на врата руку, но никаких подсказок не появилось, разбираться с аркой требовалось самостоятельно. «Велика вероятность, что если попытаться открыть врата силой, то они разрушатся», поспешно произнесла Суна, «но если повелитель считает, что этот метод сработает, то мы готовы помочь». То, что врата от такой попытки скорее развалятся, чем откроются, мне и без того было понятно, но я хотел посмотреть на реакцию вдов. «Хотите сказать, что оттуда теперь никому не выбраться?» «Там находятся лучшие воины нашего мира», — произнесла Айна. «Вполне возможно, они сами найдут способ. Например, отыщут еще один ключ внутри? По крайней мере, такая возможность существует». «Звучит довольно сомнительно. Насколько опасно внутри?» «Значительная часть испытуемых гибнет», — ответила стоящая позади меня нефрит. «Связь с сервером там ослаблена и нестабильна, поэтому есть зоны, в которых навыки не действуют, и воскрешение в большинстве случаев тоже невозможно». Однако, если навыки там работают, то и гарантированное воскрешение тоже должно, если, конечно, не лезть в упомянутые аномальные зоны. И уж умереть в правильном месте Василий наверняка сообразит, конечно, если не найдет иных вариантов. «Василий не просто мой посланник, он аватар», — произнес я, «и, как вам наверняка известно, крайне важен для моих дальнейших планов, так что вариант просто ждать меня не устраивает». «Значит, остается только вернуть к жизни моего отца», — произнесла Нефрит. «Ну а вы двое, что думаете?» «Прошу простить, господин», — произнесла Суна, — «но грехи нашего покойного мужа велики, а воскрешение потребует слишком много энергии. Собрать ее в краткие сроки будет весьма непросто». «Но мы справимся, если это необходимо», — возразила Айна, — «в особенности, если используем для этого собранную контрибуцию и добавим личные запасы». «Суна...» «Это действительно возможно, господин», признала ледяная богиня. «Конечно, наш муж наверняка затаит обиду, но мы надеемся, вы защитите нас, и если использовать дочерей в качестве заложниц, то он не откажется от сотрудничества». «Дочерей?» «Или сыновей, но их использование будет менее убедительно». «Ну да, ведь тогда я не смогу казнить заложников, не спровоцировав матерей, а вот о младших богинях они беспокоиться не будут. Циничненько». И когда Изур выполнит задачу, то от него можно будет избавиться, если такова будет ваша воля. Интуиция подсказывала, что воскрешение Изура и было их главной целью, а двойной удар в спину, зачистка его сторонников, внутренние конфликты и прочие попытки продемонстрировать верность являлись скорее прикрытием. Но даже если так, то это было скорее намерением, чем полноценным планом просто потому, что настолько сложные планы не работают. Слишком много всего должно было сложиться, чтобы моего посланника затянуло в пространственную трещину. И зачем? Врат самих по себе хватило бы, чтобы заставить меня пойти на сделку. Возможно, они действительно дали Гестару шанс уйти, но вряд ли рассчитывали на то, что верховный жрец так громко хлопнет дверью напоследок. Так что, даже если вдовы и задумывали предательство, то совершить его еще не успели. И текущая ситуация являлась лишь стечением обстоятельств, и хотя произошедшее не совсем соответствовало изначальным планам, но в целом меня устраивало. Мне был нужен благовидный повод воскресить Изура, и вдовы мне его подарили. Не так уж важно, чем они при этом руководствовались. Для битвы с многоликим мне требовались сильные союзники, способные стать ключевыми узлами формации, а вероятность того, что они осмелятся подвести меня вновь, невелика. «По крайней мере, если я буду за ними следить и не стану доводить ситуацию до крайности». «Развеи цепи!» «Я решил дать вам еще один шанс, но если вы меня разочаруете, то не только умрете сами, но и ваши сыновья не избегут той же участи». «Благодарим, господин!» «Подготовьте все необходимое к ритуалу возрождения», – кивнул я, – «можете использовать ту энергию, которую собрали для выплаты контрибуции, но врата должны быть открыты как можно быстрее, и пусть младшие боги вашего пантеона прибудут для принесения клятвой верности». Несмотря на то, что я недавно поработил более полусотни старших богов, младшие оставались на защите миров, поэтому подчинялись мне лишь косвенно вассал моего вассала не мой вассал или по крайней мере не совсем мой до тех пор пока не принесет соответствующие клятвы и не получит связывающую метку и оставлять подобную уязвимость я не собирался первыми клятву верности мне как лидеру земного доминиона принесли сыновья затем настала очередь дочерей причем делали они это в порядке уменьшения старшинства но это было еще не все я нефрит прошу господина принять меня под свою руку Внимание! Нефрит, первый уровень, покидает пантеон Империи Меча. С грядущим воскрешением отца, острой необходимости в этом уже не наблюдалось, но заключенное соглашение следовало выполнять. Правда, сразу принять ее в состав земного пантеона я не мог, поскольку сначала требовалось установить связь с нашим миром, так что сейчас Нефрит была вольной богиней в составе Доминиона. Впрочем, имелся и иной способ – заключить династический брак, который даст нам права на Акрополь. По сути дела, именно в этом и заключалась наша сделка – защита в обмен на переход на мою сторону, и не только ее, но и других сестер, если они пожелают, так что взгляды, которые бросали на перебежчицу родственницы, далеко не всегда были удивленными. «Да будет так! Еще желающие!» «Я, господин, прошу о защите и покровительстве». «Внимание, перед третий уровень, покидает пантеон Империи меча». То, что старшая из дочерей решила открыто разорвать связи с семьей, было не слишком неожиданно. Возможно, в защите она не нуждалась, но перспективы понимала верно. «И я тоже». «А вот то, что ее примеру решит последовать обиженная моим аватаром богиня, уже куда неожиданнее» но с учетом гендерного перекоса среди земных богов лиш она не будет и почему же ты так решила я хочу сама определять свою судьбу внимание гендарь первый уровень покидает пантеон империи меча на сыновей я надежды не испытывал а вот у дочерей ситуация была иная И большинство из них сотни лет находились на первом уровне не просто так, а потому что им откровенно не хватало ресурсов. Развитием младших богинь занимались по остаточному принципу, рассматривая их скорее как полезный инструмент. Надеюсь, господин примет и меня под свое покровительство. «Внимание! Хрусталь, первый уровень, покидает пантеон Империи Меча». Теперь на мою сторону перешла самая младшая, но вот остальные сёстры так и остались неподвижны. Если бы не весть о грядущем воскрешении их отца, то результат наверняка был бы лучше, но и четыре из семи весьма неплохо. Слегка не по плану, но будем считать, что контрибуция получена. Осталось только открыть древние врата и вытащить из древних руин аватара. Впрочем, я практически не сомневался, что вскоре Василий вернётся ко мне – в очередной раз став сильнее».